Глава четвертая Брайан гулко хохотал, Уля весело хихикала, Лена задумчиво улыбалась, Степан основательно по-крестьянски хмыкнул, Чингис мимикой ничего не выражал, но глаза его учились весельем, и только Яхант Игоревич был хмур и недоволен. «Как ты сказал? Напугал его так, что он обгадился?» «Брайан все никак не мог остановиться. Его же волной! Ну ты, брат, силен!» Я, так и не обнаружив, куда конкретно скрылся проклятый Вазубра, вызвал группу зачистки и вернулся в офис, предварительно заскочив на 5 минут в кафе, чтобы выпить рюмку коньяка и собраться с мыслями. Стас... Руководивший, как обычно, в последнее время подобного рода операциями, метнул в мою сторону такой полный ненависти и взгляд, что мне стало не по себе. Да, признаюсь, работы я им задал порядочно. Заделать дыры в нескольких этажах здания, да не простого, а фейни где за каждым твоим действием следили десятки недобрых, хотя и красивых фейных глаз, выследить сбежавшего в азубру, убрать то, что осталось от погибших, стереть память у случайных свидетелей людей, в общем, я бы на месте Стаса тоже меня возненавидел. Может быть, поэтому я избежал так быстро с места происшествия. Делать мне там было больше нечего, след злодея я потерял, мне требовался совет и консультация людей, обладающих аналитическим складом ума, поэтому я и вернулся в родной офис, уже оправившийся после ночного обстрела». Как только Оля увидела свое рабочее место, изрядно засыпанное звездкой, сорвавшейся с потолка, она тут же подняла панику и не успокоилась до тех пор, пока срочно не вызвали несколько ближайших бригад ремонтников, которые в кратчайшие сроки привели бюро в относительный порядок. Спасательные работы проводились именно тогда, когда я бегал сначала от Вазубры, а потом за ним. Поэтому я и удивился, прибыв в офис и не обнаружив там следов обстрела. Шеф, почувствовав мое появление, тут же материализовался внизу. Если бы я не знал, что телепортация требует затрат энергии, сравнимых с обогревом миллионного города в течение месяца, я бы поверил, что он только что переместился прямиком из своего кабинета в совещательную комнату. Докладывай. Коротко бросил Якон и удобно устроился в единственном свободном кресле. Весь наличный состав нашего отдела, уже был в сборе. Лена и Чингис вернулись, так толком и не выспавшись. Может, их замочила совесть, а скорее всего, Лене стало скучно торчать дома, когда у нас разворачивались захватывающие события. Чингис же просто сбежал от жены. А Степан явился, как обычно, к полудню, сразу после спецшколы совета, которая, к его сожалению, работала и летом. Мы временно пристроили мальчишку туда, набираться ума разума. А параллельно Степка проходил у нас нечто вроде испытательного срока, чтобы шеф мог выяснить, стоит ли этот 12-летний пацан внимания, или же те проблески дара, которые мы обнаружили в нем некоторое время назад, ничто иное, как побочные эффекты, не представляющие из себя ничего сверхъестественного. Пока что шеф со Степкой не определился, и парень исполнял в офисе множество ролей, от обычного посыльного до эксперта-специалиста по замкам и сейфам, В качестве Коева он первоначально и прибыл сюда. Степан отличался упрямым характером, был скуп, ворчлив, но задание выполнял ответственно и зарплату получал достаточно высокую по меркам обычных людей, так что причин жаловаться у него не имелось. Вот только дальнейшая его судьба, которая напрямую зависела от фон Штарка, была пока не определена. В общем, я доложил то, что хотел услышать шеф, без утайки, рассказав о своем провале. А как же не провал? Свидетели мертвы, фея не успела сказать главного, кто же именно посоветовал ей подарить ракушки Лине вчера вечером, а Вазубра появился из ниоткуда и сбежал в неизвестном направлении. По окончании доклада, мои дорогие коллеги самым неприглядным образом веселились, в красках представляя себе произошедшее, а шеф, дав всем время отсмеяться, негромко сказал. «Елисей, я надеюсь, ты понимаешь, что ответственность за поимку твари лежит теперь полностью на тебе. Ты упустил ее, пострадать могут обычные люди. Конечно, мы всегда прикроем неприглядные факты, но любая смерть на твоей совести. «Тут он меня, конечно, уел. И ведь, прав он, не подкопаешься. Я виноват, что гадский возуб раскрылся». И я дал ему уйти. Я пожалел свои новые туфли и не спустился в канализацию. И, наконец, это у меня кончились все идеи. Так что отвечать бесспорно тоже мне». «Понимаю», – склонил я голову в знак покорности судьбе. «Где же шляется Вик, когда он так нужен?» «Это хорошо», – шеф поднялся на ноги. «Тогда не буду отвлекать вас от работы». Напоследок хочу заметить, что я бы на твоем месте еще раз поговорил с маленьким синим гоблином. Постарайся его найти. Думаю, он знает больше, чем сообщил при вашей первой встрече. И шеф ушел в свой кабинет, оставив меня в смятении чувств и мыслей. Чикерс, он-то опять с какой стати вдруг всплыл? Откуда у шефа подобное предчувствие? С другой стороны, он никогда не говорил того, в чем не уверен. Что же я упустил? «Не беспокойся, мы отыщем твоего гоблина», – утешила меня Лена. Я лишь отмахнулся. «Не трать время зря. Я знаю, где он. Ты мне лучше подскажи, в какую сторону копать при разговоре с ним». Лена задумалась. «Постарайся узнать, как были связаны Лина, Мелюза и Скиртас. Правда ли то, что рассказал перед смертью Сатир и вообще?» «Зачем кому-то могла понадобиться их смерть? Это важные вопросы». «Ну как же?» – даже удивился я. «Их убили, чтобы фея не рассказала о том, кто посоветовал ей подрить Лине ракушки. Он-то и есть убийца». Я почувствовал вдохновение. «Вообще, мне кажется, во всем виноват Зельден. Он узнал, что Лина использовала его лишь в качестве кошелька и решила отомстить. А все его дальнейшее поведение...» Лишь подтверждает факт его вины. А может быть, после содеянного к нему пришло раскаяние. А ты не забыл, что его не было в комнате во время убийства? Точно. Моя идеальная версия рассыпалась, как карточный домик. Его там не было, а телепортация – безумно расточительная вещь. Да и гоблинам она не подвластна. Лена как-то странно на меня посмотрела, отвернулась и ушла в свой кабинет так больше ничего и не посоветовав. «Ну что за народ? Мне переться в психушку, чтобы поболтать с синим гоблином, а никто даже приятного слова на дорожку не скажет. Только лишь Степан оторвался от микросхемы, разложенной на журнальном столике и негромко напустил. «Удачи!» «Спасибо тебе, единственный мой друг!» Но Степка уже уткнулся в микросхему, не реагируя на внешние раздражители. «Итак...» Психиатрическое отделение номер 3, если мне не изменяет память. Именно там следует искать Чикерса. Ехать пришлось далековато, за город. Отделение номер 3 представляло собой закрытый от любых посещений огороженный корпус, стоявший особняком в лесополосе. Место это пользовалось дурной репутацией. По ночам даже отмороженные на всю голову уличные гоблины опасались там появляться. А это многое значило. Впрочем, сейчас самый разгар дня, я не гоблин, а маг-детектив в полных правах, и значит, бояться мне нечего. Интересно, а что, собственно, делал Чикерс в психбольниц? Любой представитель малых народов при желании мог сбежать от милиции, санитаров, даже пожарных, если вдруг те надубали бы за ним гоняться. А раз он спокойно дал себя поймать, да еще и повторно, то явно преследовал этим собственную цель – Но вот какую? Ворота открылись после нескольких нетерпеливых гудков. Работа сторожа проста и понятна. Раз так гудят, значит имеют право. Нажать кнопку и открыть ворота, а дальше пусть разбирается внутренняя охрана. Я приветливо помахал рукой человеку в будке. Он тут же отвернулся, сделав вид, что меня здесь вообще нет. Что ж... Напрашиваться на дружеское общение и у меня желания не имелось. Тем более, что из корпуса уже вышла и направлялась на встречу моей машине представительная женщина-доктор в обязательном белом халате. Я припарковался у здания, вылез из машины и с широчайшей улыбкой на лице шагнул на встречу докторше, предварительно поставив вперед импульс дружелюбия, внушающий заодно и изрядную долю доверия к моей скромной персоне. «Здравствуйте!» Неуверенно начала доктор. «Вы по какому вопросу? Сюда вообще-то нельзя без специального пропуска». «Добрый день! Пропуск у меня имеется, да еще какой!» Я вытащил из кармана удостоверение сотрудника спецслужб на имя Максима Волкова и протянул докторши для ознакомления. Бояться мне было нечего. Удостоверение было самое настоящее. Разве что в ФСБ слыхом не слыхивали о таком сотруднике но к печатям, подписям и бланкам было не придраться. Этого достаточно? На бейджике у доктора было написано «Егорова Надежда Петровна, психиатр». Это я прочитал сразу. «С психиатром шутки плохи, если ты, конечно, не оканчивал тот же институт, иначе все твои мнимые ходы и уловки они раскусывают на раз». Но в данном случае импульс дружелюбия и доверия сделал свое дело и мою легенду сочли убедительной. Это я сразу понял по ее разгладившемуся лицу. Егорова позволила себе улыбнуться, хотя и слегка настороженно. Ведь не каждый день к ним заходят на огонек представители спецслужб. — К вашим услугам. Что именно вас интересует? — Один ваш пациент. Я взял доктора Пудруку, и мы медленно пошли к входу в корпус. Чекирин его фамилия — «Вчера его поймали и вернули обратно в больницу». «Ах, конечно же, я его помню. Такого сложно позабыть, даже спустя много лет. А он и отсутствовал-то всего с неделю. Сбежал». «И часто от вас бегут?» «Бегут-то часто. Сбегают редко. За последние четыре года это первый случай. А вообще-то с безопасностью у нас все обстоит на высшем уровне». При этом доктор беспокойно попыталась заглянуть мне в глаза – Но я оскорил зубы в улыбке алявик и самым проникновенным тоном постарался ее успокоить. По этим вопросам у нас к вам претензий нет. Ваш пациент интересует меня исключительно в связи с делом, в котором он косвенно замешан. Я лишь хочу задать ему несколько вопросов, и на этом мой визит закончится. Мы зашли в корпус, медленно поднялись на второй этаж и пошли по традиционно желтому коридору под настороженными взглядами санитаров, габаритами схожими с охранниками Я даже взглянул на них магическим взором, но ничего не увидел. Люди как люди, только крупные и сильные. Но других санитары и не брали, насколько я знал. Больных видно не было. Может у них сон час или процедуры. Один из санитаров отпер стальную решетку, отделявшую врачебную часть корпуса от спален пациентов, процедурных и общих комнат. «Следуйте за мной», – попросил Егорова. «Если вдруг больные проявят нездоровую активность или любопытство по отношению к вам, постарайтесь не отвечать на их вопросы и вести себя спокойно». «Конечно», – кинул я, – «буду крайне сдержан». Мы прошли по унылому коридору и вошли в большую просторную комнату, где находилось около 30 пациентов – два санитара и медсестра, которой выстроилась целая очередь. Она ловко стала уколы. Больной, получивший свою, отходил в сторонку и мог заниматься, чем считал нужным – играть в кубики, листать детские раскраски, общаться с другими пациентами и даже смотреть телевизор для надежности, забранной решеткой. На нас внимания почти не обратили, только санитары напряглись поначалу, но, заметив успокаивающий жест, психиатра, расслабились и снова переключились на больных. «Чикерса я увидел сразу. Он сидел в стороне от всех», Раскраски не листал, в кубики не играл, а бессмысленно смотрел в стену, сонно пытаясь просверлить не взглядом дыру. «Вот он, мой клиент», – шепнул я Егоровой. «Хотите поговорить с ним наедине? Я могу предоставить вам один из кабинетов». «Спасибо, не стоит. У меня к нему всего лишь пара вопросов, которые я спокойно могу задать и здесь. Дадите мне 10 минут». «Конечно». Видно было, что мои слова успокоили докторшу. «Общайтесь, сколько вам нужно, я подожду». Она тактично отошла в сторону, а я направился прямиком к грустному гоблину, от которого вила тоску и безнадежность. «Привет, Чикерс!» – поздоровался я. «Далеко же тебя занесло с последней нашей встречи!» Он поднял на меня печальный взор зеленых глаз, невесело улыбнулся и ответил. «Детектив, вот уж не ждал вас сегодня увидеть вновь. Вы узнали о ракушках». Все должно было случиться совсем не так. Вот так новость. Не значит ли его слова именно то, что я думаю? Это ты подарил Лине ракушки. Я? Гоблин вновь улыбнулся. Прежде казалось, что в его лице сосредоточилась скорбь всего мира. Теперь же я понял. Эта огромная вселенная плакала его глазами. И даже мне стало немного не по себе. Чигерс. У тебя остался последний шанс рассказать мне правду. Если я ее не услышу, то забираю тебя с собой, а в конторе придется применить к тебе противозаконную, но действенную методику. Не хотелось бы тебя пугать, но у меня нет выбора. Шеф давит, а ты не знаешь нашего шефа. Если я к вечеру не разберусь с этим делом, пропала моя карьера. Я расскажу. Все равно она не отдала бы мне его... А взять самостоятельно я так и не решился. «Кого? Его?» «Не говори загадками, я не любитель что, где, когда». «Омфал! Разве вы еще не знаете?» «Кажется, я слишком уж выразительно посмотрел на Чигерса, потому что он вдруг принялся таратурить. Слова так и сыпались из него, мне осталось лишь уловить общий смысл». «Омфал? Или Алатырь? Волшебный камень? Пуп земли?» Отец всех камней. Он лечит от всех болезней, друид бессмертия, обладает огромной силой. Он способен менять сущность, дарить молодость. Камень, камешек, как же я тебя ждал, как надеялся. Пусть там был лишь твой кусочек, но он работал, правда. И со мной бы все получилось. Но обманули. Как всегда, на Урале, гады, сволочи, ненавижу. Подожди. При чем тут амфал? Ну как же? Разве не понятно? Перерождение, жертвоприношение всегда предшествует ритуалу. Ты должен умереть, чтобы возродиться вновь. Сказки, обычные сказки. Прыгни в котел с кипящей смолой, пролезь через игольное ушко и станешь молодым, станешь новым, сильным и здоровым. Ведь это вовсе не сказки. Лина должна была умереть, а потом переродиться? Объясни. Нет, она хотела помочь, не умереть. У нее был омфал, помочь. Ситуация стала выходить из-под контроля. Чигерс орал все громче, ближайшие больные потянулись на скандал, как воробьи к случайно просыпанным крошкам и загалдели на разные голоса, то ли поддерживая, то ли осуждая синего гоблина. Давай еще раз. Если умереть должна была не Лина, почему тогда ракушки были именно в ее волосах? Она бы их отдала, не успела. А как же твой порошок? Ты ведь пытался увезти ее оттуда. Да, я пытался, сначала словами, она не хотела. Потом насыпал порошок в бокал. Меня никто не хотел слушать, я слишком много времени провел здесь. Чигерс, я не совсем понимаю. Готовился ритуал. Кто-то должен был переродиться, а для этого должен был умереть, так? «Да, смерть, умереть, не Лина!» «Это я понял, а кто именно? Кто хотел переродиться? С какой целью?» «Они обещали, что следующим буду я, если помогу в первый раз!» «Я помог! Я все сделал! Я не хотел, чтобы Лина умерла! Не хотел!» «Успокойся!» Я резко тряхнул за руки, и Чикерс удивленно примолк. «Шум не поднимай!» Но было поздно. Пациенты перешли от глухого ропота к делу. Внезапно седой дедушка со взглядом непризнанного поэта схватил за волосы молодую, но некрасивую девушку с россыпью веснушек и потащил ее к дальнему диванчику. «Дед даже вызвал у меня краткосрочный приступ уважения. Это ведь надо в таком возрасте не забывать о плотских утехах и стараться при первой возможности предаваться им». Веснущая девица громко и радостно захохотала, санитары бросились на перехват – Егорова скорбно подняла руки вверх, пытаясь вызвать у мне раскаяние, но у меня дел хватало и без того. Синий гоблин, пользуясь тем, что я на минуту отвлекся, ловко отбежал в сторону и через несколько мгновений оказался у двери, приоткрытой, но не запертой. А санитары пытались угомонить любвеобильного дедушку и успокоить весну щитую, которая безутешно завыла, поняв, что сегодня ей ничего не перепадет. Пока я рвался к гоблину через всю комнату, он выскользнул прочь и аккуратно прикрыл за собой дверь с той стороны. Но, к счастью, замок не защелкнулся, и дверь приоткрылась. Передвигался я медленно, психи со стеренением кидались на меня со всех сторон, но я лишь уклонялся от их бросков, расточая во все стороны волны спокойствия и умиротворения. «Что вы наделали, Волков?» Психиатр была разъярена. «Я не специально». Оправдаться было бесполезно, но информация, которую я получил, того стоила. Я ничего не знал об Амфале, кроме того, что сказал Чикерс. «Значит, это камень». Везло мне на камни в последнее время, но я догадался, что вплотную приблизился к разгадке всего происходящего. А раз ниточка появилась, то раскрутить весь клубок – лишь дело времени. «Не специально! До да такого бунта в этих стенах отродясь не было!» У вас ведь есть специальные препараты. Успокойте больных, а мне пора. Нет уж, попрошу вас задержаться. Егорова вцепилась в мне в рукав. Я обязана составить докладную, а вы подпишетесь под ней, понятно? Лучше всего, если вы забудете о моем визите. Я сделал жест рукой в лучших традициях джедаев. Меня здесь не было. Вас здесь не было. Послушно повторила психиатр, но тут же резко вскинула голову. Что значит вас здесь не было? Вы меня за дуру держите? Оставьте эти ваши штучки, вам тут не лубянка. Я тоже человек и квалифицированный доктор, прошу заметить. Да жаль, что такие вещи получались с первого раза лишь в кино. На самом деле психика человека такая сложная штука, что вот так сходу закипнотизировать кого-либо, да еще на высоком уровне подчинения, очень непросто. А уж тем более подготовленного специалиста. Хотя, признаюсь, мастера имелись. Но я, к их числу, увы, не принадлежал, поэтому пришлось прибегнуть ко второму способу покинуть это место. Хорошо, я все подпишу. А вы не знаете, куда отправился наш Чекирин? Я еще не все вопросы успел задать. Егорова растерянно закрутила головой, только сейчас заметив неплотно прикрытую дверь. Тревога! заорала она столь громким голосом каким не стыдно было бы отдавать приказы в шторм с капитанского мостика. «Пациент сбежал!» И я не надеялся, что Чикерса найдут. Слишком уж он ловок. И мои ожидания, к сожалению, оправдались. Гоблин вновь исчез из стен корпуса, словно растворившись. Мне же, конечно, не хотелось участвовать в составлении докладной, поэтому тихо, шаг за шагом, стараясь не попадаться на глаза персоналу Я покинул здание через тот же вход, через который проник в него полчаса ранее. Рядом с крыльцом должен был находиться мой ненаглядный Сенгсанкятр, но его там не было. Чикерс, вот же подонок, во второй раз сбежал от меня и во второй раз угнал мою машину. Я быстро прошел к воротам и покинул гостеприимную клинику, пока не поднялась общая тревога. Надо отправить и сюда чистильщиков, чтобы профессионально успокоить память Егорова и санитаров. Это в принципе не обязательно. Но если вдруг начнутся лишние звонки по инстанциям, всплывет мое фальшивое имя, которое ничего никому не скажет. Спецслужбы насторожатся, выискивая тех, кто прикрывается их именем. Зачем все это? Проще, короткая процедура и нет проблем. Разве что Стас опять выразит недовольство новым вызовом. Я позвонил Лене и, объяснив кратко ситуацию, попросил узнать про Амфал все, что возможно, вызвать группу в больнице и отследить, куда едет моя машина. Похоже, либо говорили мы по громкой связи, либо у ребят слух отличный, потому как сразу после моих слов раздались смешки на несколько голосов. «Твоя машина?» – приспосил Лена. Ее голос подозрительно подрагивал. «А что с ней случилось?» Ее угнал подле Чикерс. Опять? Снова. Лена, я тебя прошу, давай без лишних вопросов. Вот тут она не сдержалась и засмеялась в голос. Правда, тут же положила трубку, либо чтобы не смущать меня, либо чтобы наоборот, всласть поиздеваться над моими несчастьями в узком кругу злопыхателей. Второй вариант казался мне вероятнее, хорошо зная нашу дружную компанию. Я же тем временем поймал такси и поехал в офис. А куда еще? Единственную зацепку я вновь потерял. И кажется, шефу в связи с последними событиями может прийти в голову неправильная идея срезать мне зарплату, лишить премии или напакостить другим столь же отвратительным способом. В общем-то, я бы его понял, сам виноват и на его месте поступил бы так же. Но пока я на своем месте то должен постараться всячески реабилитироваться в его глазах. Трубка в кармане завибрировала. Неужели Лена справилась так быстро? В прошлый раз, чтобы засечь мою машину, ей потребовалось минут на 10 больше. На экране высветился номер Стас. Как раз, кстати. «Слушаю, Стоцкий. Лис это Стас. Тут такое дело. Мы нашли уборщика зубры. «Скоро планируем захват. У Ваших только что известили. Ты подъедешь?» «Конечно. Диктуй адрес». Стас продиктовал. «Далековато от того места, где я находился. Наверняка наши прибудут раньше. Но я поспею к раздаче финальных кубков чемпионата». Я сообщу таксисту новый адрес. Он невозмутимо развернулся через двойную сплошную и включил радио. Из динамиков хрипло запел незнакомый мне исполнитель неприятную песню – Расчитанную на женщин старшего бальзаковского возраста. Странно, но таксист подпевал, явно зная слова наизусть. «Я редко слушал музыку, тем более такого толка. Более того, я вовсе не понимал, что находят люди в певцах без слуха и голоса. Харизма? Талант? Так песни все до единой куплены у талантливых авторов за незначительные гонорары и бездарно спеты. Кому это все надо?» Неужели нас, наконец, спасти тот самый окончательный кризис бездуховности, после которого уже не будет прежней страны, прежних людей, счастливого будущего и останется лишь с ностальгией вспоминать великое прошлое, чтобы совсем не пасть духом? Мне бы очень такого не хотелось, но что я мог поделать?» Мы мчали по широкой шестиполосной дороге, нагло подрезая всех в первом и втором ряду, но не высовываясь в третий, где в основном ехали машины стоимостью годового бюджета небольшой африканской страны. Таксист знал свое место, несмотря на то, что я торопился выше головы прыгать не собирался. А мне не имело смысла применять спецзаклятие только для того, чтобы пробудить в нем дух Айртона Сены. Так мы ехали в меру быстро, но особо не разгоняясь. Как вдруг у меня вновь зазвонил телефон. Высветился номер офис. Проснулись, что ли? Решили сообщить правозубру? Зубру. «Лис? На нас напали, лис!» Голос Ули прерывался. На заднем плане что-то шумело. Я смог разобрать только одно слово. «Помоги!» «Черт! Что-то у нас происходит!» Уля никогда не стала бы шутить, отрывая от серьезного дела. «Разворачивай!» – приказала шоферу. Тот, он лично подчинился, не задаваясь лишними вопросами и продолжая напевать под нос очередную песенку. «В общем-то, мне, наверное, даже повезло». Он настолько погрузился в музыку, что на ворчание его уже не хватало. «Так, надо просчитать ситуацию. На офис кто-то напал. Уля звонит мне, это означает, что я нахожусь ближе всех к отделу. А где же Брайан и Чингис? Где шеф?» «Ах, демоны!» Все ведь наверняка уехали на задержание в Азубры. Тогда понятно, почему зовут меня, а не смертоносную пару наших уничтожителей и истребителей. Они, вероятно, просто не успевают в срок. Таксист все так же не спешил, но теперь мне пришлось поторопить его искусственно. После легкого внушения он внезапно выключил радио, залихватски сдвинул на затылок кепку и спросил – «А что, друг, любишь ты быструю езду, как люблю ее я?» «Конечно. Мне осталось лишь кинуть. Сейчас проверим!» Он лихо подмигнул мне и резко перестроился в крайнюю левую полосу, нагло подрезав Бентли Континенталь, который, совершенно не ожидая такого подвоха от крашенной четверки, как в купоны стал на месте, тут же поймал себе на задний бампер неприятность. Но мы были уже далеко. Я слегка испугался новоприобретенной резвости моего таксиста и просканировал покинутое нами пространство на наличие травмы и повреждений. К счастью, все обошлось. Водитель и пассажиры Бентли не пострадали вовсе, разве что морально, а въехавшая в них Ауди А8 отделалась легким испугом. «Все целые и «слова Всевышнему». А мне стоит торопиться, слишком уж мне не понравился голос Ули. Таких испуганных интонаций я у нее еще никогда не слышал. Шофёр вёл машину как бог. К счастью, больше аварий за время нашего импровизированного марш-броска не случилось, и я велел остановиться, немного не доезжая до нашего офиса. Мне хватило ночного танка на парковке, чтобы начать действовать осмотрительно. Я перебежал дорогу и оглядел уже восстановленную ограду вокруг парковки. Ничего подозрительного, всё тихо и спокойно. Прохожий шли мимо, не обращая ни малейшего внимания на наше здание, да оно ничем и не выделялось среди прочих, тем более, что с ним соседствовала величественная громада музея. Что ж, Глок у меня под рукой, и пусть он не всегда доказывал свою состоятельность, но против Спригана совсем недавно очень помог, так что я ему верил как родному. Миновав безнаказанно парковку, я вплотную подошел к окнам, и приник лицом к решетке, пытаясь разглядеть, что происходит внутри. Видно было смутно. Вот приемная, Олин стол, рядом стулья, двухместный диванчик для посетителей, стеллажи с папками. Самой Оли я не увидел, как, впрочем, и остальных. Странно, но объяснимо. Вышла в другую комнату или шеф вызвал. А нет, шеф же, скорее всего, выехал вместе с Брайаном и Чингизом, чтобы лично присутствовать при ловле в Имелась у него неизлечимая страсть охотника, которую в городских условиях реализовать бывало достаточно затруднительно. Неожиданно здание слегка тряхнуло. Стоял бы я в десяти шагах, ничего бы не почувствовал. А так умудрился стукнуть лбом в стекло, набив шишку. Внутри явно что-то происходило. Больше не раздумывая, я подскочил к охотной двери и дернул за ручку. Дверь не открывалась, заперта изнутри. Что ж, на такой случай имелось специальное предписание. Я приложил руку к неприметному кирпичу справа от двери и почувствовал ладонью приятное тепло, потом легкие уколы и, наконец, остужающий холод. Инициализация выполнена, дверь тихонько щелкнула и заманчиво приоткрылась, зазывая внутрь, поближе к неведомой опасности. Такую систему экстренного открытия двери мы использовали редко. На моей памяти подобное случалось раз 5-6, в основном когда подвыпивший Вик не реагировал на внешние раздражители, закрывшись изнутри на все засовы. Признаюсь честно, пару раз на его месте был и я. Много бы я отдал за то, чтобы Вик сейчас прикрывал мне спину. Вместе все расподручнее. А так мне пришлось входить в родной офис с методом, подсмотренным на тренировках Чингиза, как ниндзя, смертельный убийца проникший в охраняемый дом жертвы. Я тенью переместился от двери до стола, укрывшись за массивным креслом, стоявшим рядом. Тишина. Сделав следующий шаг, я внезапно зацепился за провод и неуклюже смахнул со стола лампу с грохотом рухнувшую на пол. Вот тебе и ниндзя. Да меня даже в поле арбузы воровать, выпускать нельзя. Я замер на месте, ожидая реакции на шум. И она последовало. Приглушенные крики, глухое шибуршание, звон и удары по металлу, вот что я тут же услышал. Звуки доносились из-за двери, ведущей в совещательную комнату. Что там конкретно происходит, из приемной мне видно не было. Но и выбора я не имел. Так что покрепче сжал пистолет, я поднялся во весь рост и прошел к двери, легким движением руки распахнув я настежь. Зрелище, представшее моему взору, поражала воображение масштабностью, удивительной непредсказуемостью и несомненной опасностью. Посреди совещательной комнаты, там, где прежде стоял круглый стол, зияла бездонная пастью дыра, уходящая глубоко вниз. Столы, стулья, стеллажи, диванчики, даже пуфики вокруг были обуглены, обивка тлела, издавая неприятный запах. Дерево уже годилось под угли для шашлыка, бумага на столах превратилась в пепел, но некоторые листы еще горели. Дальше из комнаты ввел лишь один коридор, по обе стороны которого располагались наши кабинеты, а в конце находилась камера, где в данный момент содержалась девушка-зомби. Это если не считать двух спиральных лестниц, уходящих вверх на второй этаж в отчину шефа и склад архивов. Обычно и в комнате, и в коридорчике царил идеальный порядок. Самый придирчивый наблюдатель затруднился бы обнаружить завалявшуюся пылинку. Теперь же все выглядело совершенно иначе. Разгром полный. Кто бы не выпал из дыры в земле, о он точно не отличался. Повсюду комья земли в перемешку с бетоном, деревом и пластиком. Я вполне представил себе в виде разрушительные последствия, с чего все началось и как развивалось. Кто-то очень большой вылез из дры, уничтожив почти до основания наш зал и пополз по коридору вперед, по дороге круша все, что попадалось ему под руку или под лапу, или даже под кришню. Что там у наглой твари за конечности, неважно. Угнетал сам факт, что шеф вскоре увидит очередное свидетельство нашей некомпетентности. «Может быть, это постигнуло меня». А может, я просто испугался за своих боевых подруг и младшего товарища, но, едва оценим обстановку, я рванул вперед по коридору изо всех сил. Двери кабинетов выглядели нетронутыми, только на пол в коридоре камками нападала грязь. Я пробежал до самого конца, свернул к карцеру и тут резко затормозил, влетев в теплый шерстистый бок существа, закрывшего проход. Поначалу я даже и не понял, что это именно живое существо, но потом оно зашевелилось, слегка подалось вперед и до меня дошло. Камера с Линой находилась впереди в небольшом закутке, напротив располагались лишь две двери. Вход в туалеты, мужской и женский, планировка не предусматривала излишеств и особых отличий от общепринятых стандартов. Вот там-то существо и засело, преграждая доступ к туалетам и камере и я не смог обойти его сбоку, чтобы спокойно обозреть происходящее. Но тут существо само помогло мне, вновь подавшись вперед и освободив пространство для обзора. Ситуация, представшая перед моими глазами, не вызывала радужных эмоций. Весь женский состав нашей службы вместе с единственным мужчиной, пусть еще не достигшим призывного возраста, находился в клетке, рядом с начавшей покрываться трупными пятнами линой которая, к счастью, сидела в наборнике, прикованная к прутьям решетки несколькими парами наручников. Конечно, появились тут случайно правозащитники, нам бы не сдобровать, но, к счастью, такие опасные особи еще ни разу не посещали наши казематы, довольствуясь более доступной лубянкой и местным ее филиалом. Существо с любопытством тыкалось вытянутой бордой в клетку, периодически пробуя ее на зуб. Клетка не поддавалась, девушки внутри визжали, Степан сосредоточенно хмыкал, зомби пыталась щелкать зубами, но это было затруднительно в наморднике. Я стоял в стороне и не знал, что делать. Тварь, выбравшаяся из-под земли и ворвавшаяся в наш офис, напоминала самого что ни на есть простецкого огромного крота, по недоразумению, выкопавшего свой очередной тоннель не в том месте. Вот только почему он с таким остервенением грыз клетку? Кстати, клетка не поддавалась его зубам, а толстые лапы не пролезали сквозь решетку, поэтому мои коллеги и оставались пока что в относительной безопасности. Вопрос. Начинать ли пальбу из пистолетов? Я сильно сомневался, что это принесет положительный эффект, но и альтернативы я не видел. Крот, хоть и не мог пробраться в клетку, уже порядком ее деформировал. Такими темпами он скоро просто-напросто вдавит внутрь прутья, придавив всех сидельцев камеры к стенке. «Меня заметили. К счастью, пока что лишь Оля. Я приложил палец к губам, велел я таким нехитрым способом не высказывать особых эмоций. Крот не обращал внимания ни на что, кроме клетки. «Ну что ж, вызываем огонь на себя. Риск – дело благородное». Магазин в Глоке стоял стандартный на 17 патронов. Я прицелился, хотя тут, куда не стреляй, все равно попадешь в цель. И один за другим всадил весь магазин в крота переростка. Бок, голова, лапы. И лишь когда магазин опустил и автоматически вставил новый, крот начал реагировать. Все пули до единой попали именно туда, куда надо. И даже произвели в организме крота зримые изменения. Лапы Я прострелил насквозь, несколько пуль застрелив в самой туше животного. От головы, правда, пуля срикошетила, продряяв картинку на стене, но, тем не менее, умирать крот не собирался. Напротив, он всей своей тушей медленно развернулся ко мне, маленькими, но внимательными глазками посмотрел на меня и неожиданно резво рванул в моем направлении. Даже простреленные лапы не замедляли его движения. А у меня в голове крутилась лишь одна мысль – разве кроты не должны быть слепыми от рождения? Крот напирал, и мне не осталось ничего иного, как спешно ретироваться. Я побежал обратно по коридору и выскочил в совещательную комнату. Крот неотступно следовал за мной и, может быть, поэтому я занервничал и споткнулся. Причем упал крайне неудачно, головой нырнув в кротовью дыру. Я выставил руки вперед, пистолет отлетел куда-то в сторону. Я сжался в ожидании удара, но мне повезло. Я упал на относительно мягкую кучу свежей земли и ничего себе не сломал, по крайней мере, так мне показалось. Сверху послышалось сопение, крот полз ко мне. Ни слева, ни справа, ничего видно не было, темнота. кроту она не помешает, он прекрасно ориентируется во всех хитросплетениях собственного хода. А вот мне кажется, конец. Я побрел на ощупь, то и дело спотыкаясь. Хорошо хоть, что Крот огромен, и его ход не заставлял меня ползти или пригибаться. Я шел в полный рост. Ну вот куда именно. Через пару минут меня осенило. Шарик света, вот что мне надо. Аккумулировать внешнюю энергию умел каждый маг, даже начинающий. А вот преобразовать ее во что-то ощутимое мог далеко не всякий. Я, к счастью, когда-то посетил от скуки трехдневный курс заезжего профессора, на котором он наглядно демонстрировал простенькие фокусы и способности, доступные практически любому посвященному. Хорошо, что я запомнил пару приемов, один из которых я опробовал сейчас на деле. Прямо перед моим носом зажегся крохотный огонек размером со светлячка. Слишком слабо, надо вложить больше силы. Попробуем еще раз. Вторая попытка удалась лучше, даже, пожалуй, слишком хорошо. За мной вырос стоп пламени, обжигающего и ослепительно. Я отшатнулся и тут же опять споткнувшись, упал на пол. Но и Крату не поздоровилось. Он, как оказалось, подкрался ко мне очень близко, находился буквально в десятке шагов. Но к пламени и он был не готов. Крот дико залежал, в мгновение ока развернулся и со всех ног припустил в противоположную сторону. Я погнал стену пламени перед собой, а сам пошел за ней и вскоре достигнул спасительной кучи земли и дыры, ведущей наверх, в наш родной офис. Крот туда не полез. С невероятной скоростью он рыл и рыл землю, выбрасывая ее мощными лапами за собой, продвигаясь в только ему ведомом направлении. На всякий случай... Я послал за ней вслед стену пламени. Ее действие скоро истечет, но энтузиазма кроту она придаст. По крайней мере, то время, чтобы мы могли собраться с силами. Сам же я пролевитировал в дыру, красиво поднявшись в офис. Наверху все осталось по-прежнему. Только Лена осторожно выглядывала в дверь, пытаясь понять, исчезла ли опасность. «Все в порядке!» Я опустился на пол, чуть не подвернул ногу, и этим испортил внешний эффект. А где он? Роет на серо восток Такими темпами за несколько часов докопает до недостроенной ветки метро. А там сторожа, работяги, будет переполох. Сообщить чистильщикам, предложила Оля, выглянувшая в комнату след за Леной. Обойдя ее боком, в зал вошел Степан, внешне невозмутимый, но явно ошарашенный произошедшим. «Пусть перехватят». «Сообщи и позвони шефу, обрисуй ситуацию. Чингизу и Брайну скажи, чтобы помогли чистильщикам. Те могут одни не управиться. Крот слишком уж здоровый. Как он вообще тут оказался?» «А кто ж его знает?» Задумчиво протянула Лена. Уля тем временем набирала номер на телефоне. «Мы сидели, никого не трогали. Ребята уехали брать возубру, И тут дом затрясся, пол провалился». Оттуда выскользнула морда и полезла наверх. На улицу сбежать не успевали, пришлось спрятаться в камере. Хорошо решетки прочные, надежные. Есть предположение, что это за существо и что ему было надо. Ну или ты слишком много от меня хочешь. Я хоть и аналитик, но серая девушка. Дай для начала прийти в себя. К тому же спала я мало, голова не работает. Кофе сделать. Он нам кофемашину поломал, в числе прочего. Знаешь, я о таких существах и не слыхивал раньше. Надо в архивах порыться. А по поводу его цели... Не знаю. Мы были все вместе с самого начала, и лес он целенаправленно. А вот кого именно замыслил погубить, тут я не отвечу. Хорошо. А что еще мне оставалось сказать? События выходили из-под контроля, и я ничего не мог с этим поделать. Да, мне удалось отпугнуть гигантского крота, но кто придет следующим? И случайно ли тот факт, что в офисе не осталось ни одного серьезного бойца во время инцидента? Почему крот напал именно в тот момент, когда все отправились ловить вазубру? И если бы у меня не угнали машину, то я бы не поспел вовремя в офис, а это значит, что нашим барышням... Степке да не в придачу, пришел бы конец. «Нам всем невероятно повезло, что гадкий маленький синий гоблин вновь укатил на моем сенксанкеатре. А везение ли это? Нет, я отогнал от себя нелепую мысль. Чтобы полностью сумасшедший гоблин так все тонко просчитал, быть такого не может. Значит, объяснение иное. Везение». «Спасибо тебе, Лиз!» Оля, отзвонив по всем переводчередным номерам, тихонько подошла ко мне и поцеловала в щеку. «Ты нас всех спас!» «Брось! Это же моя работа!» Она захихикала. «Ты специально разговариваешь, как полицейский из американских фильмов! Хотела я бы посмотреть кино, где крот-переросток громит офис Нью-Йоркской службы контроля!» «Злая ты, зачем желаешь подобных ужасов нашим коллегам?» Я не злая, я любопытная. Кстати, Лис, Лина вернулась с несколькими страницами распечаток. Перед появлением нашего гостя я как раз нашла вот это. Прочти, тебе будет интересно. Я взял распечатку, присел на перевернутый стол и начал читать. Омфал, он же бел горюч камень-алатырь, в человеческой мифологии, а также в преданиях многих малых народов, Волшебный камень, обладающий различными свойствами, например, возвращает молодость, лечит болезни и так далее, располагается предположительно на острове Буяне в море-океане. Более точное местоположение определить не удалось до сих пор. Аналитики Совета пришли к мнению, что камень никогда не существовал в природе и является не больше, чем фольклорной фальсификацией, либо же представляет собой один из вариантов, пресловутого философского камня, существование которого также не доказано по сей день. Тем не менее, считалось, что человек, желающий воспользоваться силой камня, должен был умереть. Только тогда камень лечил, изменял, воскрешал, омолаживал и так далее. Поэтому в записках прошлых лет найдено так мало упоминаний о тех, кто пытался воспользоваться его силой. По преданиям Действия Омфала возможны лишь в течение суток после смерти меняющегося. После истечения этого срока ни изменения, ни воскрешения более невозможны. В принципе, все понятно. Чикес рассказал то же самое. Кто-то решился умереть, принеся себя в жертву, чтобы воспользоваться волшебными способностями камня или куска камня, обладателем которого была Лина. Но зачем потребовалось выбирать столь неудобное время и столь шумное общество? Почему бы не провернуть все это в спокойной обстановке? Или без ножа не могли обойтись? Но ведь его просто можно было украсть. Хотя с такой грозной охраной, как тролли, это затруднительно. Но вполне возможно, тем более Лини, девушки владельца клуба. А откуда же взялся танк, вазубра и крот? Чем провинились мы? Разве что тем, что взялись за это дело. Но это же логично. Служба контроля – это полиция малых народов. Кому, как не нам, распутать убийство, обладающее даром, тем более совершенное в гоблинском клубе? В комнату двумя вихрями ворвались Брайан и Чингис. Моментально оценив, что непосредственно опасность никому не угрожает, они по очереди заглянули в провал и лишь затем поинтересовались. «Все в порядке». Оля уже успела по телефону описать им произошедшее во всех подробностях. «Лучше не бывает. Как то наш подопечный?» «Вазу, Брайн грязно вырыгался. «Это с ним случалось нечасто. Значит, твоей воистину достойный. Его там не было. Дезинформация. Кто-то позвонил чистильщикам и сообщил, будто бы видел тварь в старом канализационном туннеле. Мы спустились туда все вместе. Ну, там и вонища, скажу я тебе». И телефоны не ловят. Короче, подставили нас, выманили из офиса, а сюда запустили крота. Знать бы только, кто это сделал и с какой целью. Неужели, чтобы устранить Лену? Может быть, она что-то узнала, но пока сама этого не осознала. Ведь и ночью она присутствовала при обстреле. Я бы мог подумать, что целью являлся ты. Но во время появления крота тебя тут не предполагалось а тварь эта все же приползла. Я слушал Брайна, и в моей голове странным образом складывались куски головоломки. Оставался неясным лишь один вопрос. «Послушай, Брайн, а вот вчера ночью, когда вы так вовремя приехали с Зильданом и Линой, вы нигде не останавливались по дороге?» «Да», – задумчиво ответил Брайн, и Чингис подтвердил кивком. «Мы заехали в круглосуточный супермаркет, сигарет купить, да по мелочи». «По мелочи» – это значит пару привычных бутылок виски. Наши супермены туры хотели расслабиться после утомительного дня. Но меня интересовало совсем другое. Судя по всему, кто-то думал, что арестованные уже в офисе, а из-за незапланированного посещения супермаркета их приезд слегка задержался. Да и про щит никто не знал. А без него несколько выстрелов из танкового орудия вполне могли погубить всех, находящихся в здании. «Кажется, я знаю, кого уже почти сутки пытаются тут уничтожить. И кого же?» – заинтересовался Брайан, И даже Чингис слегка повернул голову ко мне, что служило у него признаком повышенного интереса. «А кто еще присутствовал здесь?» помимо девочек из Степки. Кто должен был быть тут и вчера, да немного опоздал? Хи кто же это?» – спросил Брайан, а Чингис, кажется, и сам догадался. «Все просто. Охота идет на девушку зомбилину.